Глава 20. Алена. Мой пузожитель значительно подрос, и я решилась зайти в магазин для беременных. Это почти не страшно. Консультанты бежали навстречу с такими улыбками, словно только нас они весь день и ждали. Девушки задавали тысячу вопросов в секунду, успев при этом сделать несколько десятков комплиментов моему положению и пожила в здоровье малышу, легких родов мне и крепких нервов будущему папе. Вот зря Антон пошел со мной. Хотя, судя по всему, его-то как раз ничто и не смущало. Он с удовольствием вернул улыбку продавцам и, бережно удерживая меня за талию, продвинул вперед, вглубь магазина. А я ведь уже и не была уверена, что мне так уж сильно сюда надо. В шкафу... «Есть несколько свободных кофт. По дому я вообще могу ходить в пижаме или рубашках Дениса. Со штанами не так радостно. Они с трудом застегиваются, но все-таки. Нам нужны джинсы, но не комбинезоны», – обозначил первую цель Антон, и девушки тут же бабочками закружились по магазину. «Я еще не превратилась в бегемотика, но уже смотрела завистью на этих порхающих стройняшек». У них не отекают ноги, нет боли в пояснице и наверняка грудь не раздулась на два размера. Эти идеальные, небеременные женщины могут позволить себе шпильку и мини-юбку. Им не приходится долго замазывать тональным кремом пигментные пятна на лице и носить бандаж в жару. Так легко быть веселой и беззаботной, когда тебя не тошнит от резких запахов и не бросает то в жар, то в холод каждые полчаса. Да. Я превратилась в ворчунью, но хорошо это скрываю, не озвучивая собственные мысли. Я вообще не хотела идти в магазин, решила заказать все по интернету, но Антон настоял на покупке в реальном мире, а не в виртуальном. Ты должна примерить, почувствовать, как сидит на тебе вещь, не сдавливает ли, не тянет ли, удобно ли. Внезапно обретённый друг мог быть убедительным джинсы – это компромисс. Я пообещала мужчине, что мы попробуем. Если после того, как мы купим необходимые мне штаны, я себя буду чувствовать нормально, то мы продолжим шопинг. Если же нет, то Антон сам отобьет меня у консультантов. Сейчас на улице душно, и хоть в торговых центрах и работают кондиционеры, мне все равно порой нечем дышать. Мой психолог – Говорит, что это небольшие панические атаки. Я боюсь приближающихся родов, потому что нет Дениса, потому что останусь один на один с ответственностью, с грудным ребенком. Умом я понимаю все, но чувства контролировать не удается. Три консультанта вокруг меня одной – это слишком много. И я почувствовала, как в горле начало першить. Антон каким-то шестым чувством заметил перемены во мне – «Спасибо. Дальше мы сами». Улыбки консультантов померкли, но они послушно вернулись к прикассовой зоне. «Ты как?» «Дать воды». Пальцы мужчины нежно помассировали мое запястье, и паника стала отступать. Я выдохнула и даже улыбнулась. «Все хорошо. Прошло». «Тогда давай смотреть джинсы». Мужчина мягко развернул меня за плечи, к стойке с множеством вешалок. Какой огромный выбор. Темные, светлые, с потертостями и даже дырками, с кучей страз и вышивкой, спортивные, клешоные, узкие трубочкой. Невероятное разнообразие. Глаза просто разбегаются, и ряд вешалок кажется бесконечным. Думаю, нам нужно несколько пар. Антон деловито рассматривает джинсы и проверяет широкую резинку. Сказать, что мне неловко, это промолчать. Нужно было подождать пару недель, когда освободится София. Улыбка сама расползается на моем лице, когда я вспоминаю о подруге и ее подопечном. Дядя Гриша оказался хорошим человеком. Он сорвался с рейса и прилетел самолетом к племяннику. К счастью, он подошел как донор, и со дня на день пройдет операция. Хоть какая-то радость... Катенька, к сожалению, слишком тяжело перенесла операцию, и сейчас восстановление проходит очень медленно. Уверена, что и Антон, и мама девочки меня берегут и не говорят всей правды. «Как тебе эти?» Мужчина поднял на вешалке однотонные черные брюки без страз и дырок. «Годится?» Я потянула их на себя. «Стой!» Антон все еще удерживал вешалку в руках ты ведь другие не смотрела. Мне и эти нравятся. Так не пойдет. Я не позволю тебе взять первое попавшееся. Да мне правда они нравятся. Все эти стразы, дырки, потертости для энергичных и заводных. А я хомяк, который перекатывается. Ладно, еще пока нет, но уже совсем скоро. В любом случае беременность сделала меня сонливой и медлительной. ладно «Вступай в примерочную, а я тут еще немного похожу». «Немного» – вылилось еще в четыре пары джинсов, которые мне принес мужчина. Он заставил меня продемонстрировать ему каждое. Неожиданно я поняла, что не так уж и устала, и даже присмотрела себе парочку легких шифоновых кофточек и несколько футболок с яркими принтами. Выходили мы из магазина, смеясь. Антон нес все покупки – и соблазнял меня пирожными. «Мы просто заслужили их», — уверял мужчина, «а я еще ужасно хочу кофе». «Я тоже. У меня прямо слюнки во рту собрались. Перед глазами уже стоял ореховый латте с большой белой пенкой». «Тебе нельзя. Но я знаю местечко, где делают божественное миндальное какао. Пойдем?» Всегда была равнодушна к такому напитку, но попробовать захотелось, Антон не преувеличивал. Оно оказалось просто нереально вкусным. М -м -м. У меня даже слов не хватало выразить, насколько это вкусно. И взбитые сливки сверху просто сверх бонус. Я влюблена, покорена. Это просто встреча века. Спасибо тебе. Вспомнив о мужчине, который привел меня в это маленькое уютное кафе в одном из закоулков торгового центра со странным названием Платформа три четверти. Без тебя я бы никогда сюда не забрела. Я случайно нашел это место. Мало того, что тут невероятно вкусный кофе, так и торты у них выше всех похвал. Мужчина протянул мне кусочек на вилке. Не задумываясь, я приняла угощение. Мама дорогая, нежный крем, пропитанный шоколадом бисквит и немного кислая черника. Я попала в рай? Антон усмехнулся и салфеткой аккуратно вытер уголок моих губ. «Крем», — пояснил он и тепло улыбнулся мне, заметив мое смущение. «Не стоило. Я и сама могла бы». «Алена, я давно хотел тебе кое в чем признаться, но все не находилось нужного момента. Я все ждал, когда он наступит. А теперь ты беременна, и я больше не могу. Не хочу ждать». «Слова мужчины пугают, да дрожи. Нет-нет-нет. Только не это. Как же я не заметила, что у него ко мне чувства?» «Антон, я не знаю, может, я дала тебе повод или надежду, но...» «Нет-нет». Перебил меня мужчина с улыбкой. «Это не то, что ты подумала. Ты, конечно, очень привлекательная девушка, и я люблю тебя, но как сестру, подругу, родственницу». Я нахмурилась. «Родственницу?» Последнее сравнение собеседник явно выделил неспроста. «Мы с ним родственники, но у меня нет братьев». «Да, это долгая история, и я не знаю, с чего начать». Вздохнул мужчина, а затем достал свой телефон и, быстро открыв что-то, протянул мне его. На экране я увидела Антона, молодого совсем парня, а рядом с ним стоял... «Этого ведь не может быть!» Отец приехал поздравить меня с окончанием школы. Хотел забрать в свой город, познакомить с братом, и отказался. Был слишком обижен на него, ведь он обманул мою мать и так и не признал меня официально. В детстве меня дразнили, а потом я посчитал его трусом и лицемером. Он, конечно, пытался оправдаться, объяснял, как важна для него репутация, Пытался давить на то, что не отказывался и всегда помогал финансово. Мне кажется, он так и не понял, что деньги – это не все. Они не могут заменить отца и полноценную семью. Я сбрасывал его звонки, просто не готов был принимать его мир. Мы так с ним и не поговорили, и с братом я не познакомился. Думал, вся жизнь впереди, а вышло, как вышло. Я ведь не знал, что он болен. «Никогда не прощу себе этого. Денис такая же жертва обстоятельств, как и я. Ему просто повезло родиться в законном браке. Я знаю, что отец не уделял ему внимания и что еще лет в десять отправил учиться в закрытую школу. Он и меня хотел, но мать не позволила. Она очень меня любит. Мне с ней повезло. На мужчине лица не было. Я чувствовала его боль как свою». Он такой же, как и я, одинокий и потерянный. «Антон, мне так жаль. Прими мои соболезнования». Я не смело положила ладонь на его руку и сжала. «Алена, я не хочу потерять еще и племянника или племянницу. Мама, ты и малыш – это все, что у меня осталось. Вы моя единственная семья. Мама, правда, счастливо живет в Италии». Мы с ней почти не видимся последние три года. Как она вышла замуж за Карлоса. Ты не думай, мне не нужны деньги брата и его фирма, лишь повод познакомиться с тобой. В Италии у меня есть несколько небольших кофеин, и это тоже моя. Я рад, что тебе понравилось какао. Я удивленно осмотрелась вокруг и только сейчас поняла, почему официанты так ровно держат спину, А бариста то и дело поглядывает в нашу сторону. Просто хозяин пришел с проверкой. Я знаю, что никогда не заменю Дениса, но позволь мне быть любимым дядюшкой и позаботиться о вас. Слезы сами покатились по щекам, и я вместо ответа крепко обняла мужчину. «Конечно, Антон, конечно. Добро пожаловать в семью», прошептала я, не разрывая объятий. «И еще одна ниточка от Дениса к малышу. Это ведь просто замечательно!» «Не плачь, пожалуйста. Тебе нельзя нервничать», — заметил мужчина, осторожно вытирая мои слезы со щек. «Это от счастья. Я очень рада, что мы с малышом теперь не одни». «Кстати, ты уже знаешь, Пол?» «Да», — улыбнулась. «Сказать?» «Еще спрашиваешь. Я хочу знать». Что именно покупать в детском магазине? Роботов или кукол? Боюсь, тебе придется нелегко. Я жду девочку, Снежану. Мы с Денисом давно уже выбрали имена. Снежана Денисовна. Красиво звучит. От теплой улыбки Антона становится светлее. Теперь у нас есть целый дядя, а когда у него появится своя семья, то у Снежки будут двоюродные братики и сестрички. Все-таки жизнь налаживается, хоть центр моей вселенной далеко от меня. Денечка, как же много мы не успели. Не грусти, Ален, мы справимся. Я радостно кивнула и сделала еще один глоток божественного какао.